Уолтер Лорд. День позора. Второй Перл-Харбор. Возмездие за Мидои. Авторизованный перевод Игорь Бунич. Одним из белых пятен в истории Второй мировой войны является для российского читателя морское сражение у острова Саву. Агрессивный японский адмирал Микава, еще полностью не пришедший в себя после поражения японцев у острова Мидои наспех собрал соединение кораблей, нанес американцам жестокое поражение, которое американская пресса справедливо назвала вторым пер -Харбором. Для напоминания читателей о первом Пер-Харборе предлагается захватывающий материал Уолтера Лорда в прекрасном авторизованном переводе Игоря Бунича. Вступление В первой половине 1942 года вся Америка была в полном недоумении, и было отчего Отпраздновав в начале июня решительную победу над японским флотом у Атолла Мидуэй, где расслабившаяся от небывалых побед империя восходящего солнца умудрилась потерять в одном бою сразу четыре ударных авианосца первой линии, американская общественность нетерпением ждала, когда же флот США перейдет в наступление и, окончательно добив противника, победоносно завершит войну где-нибудь к началу сорок третьего года. Тем более, ведь было официально заявлено, то в результате разгрома у Мидуэя Япония потеряла инициативу в войне, каковая перешла к Соединённым Штатам. Однако прошёл июнь, июль, и ничего не произошло. Командование американским флотом хранило гробовое молчание. Лишь 8 августа командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Честер Немец выступил перед рабочими и служащими военно-морской верфи в перл -Харборе сообщил, что подразделения морской пехоты США произвели успешную высадку где-то на далеких Соломоновых островах. «Силы американского Тихоокеанского флота при поддержке австралийских кораблей», – заявил немец, «атаковали японские позиции на острове Тулаги в группе Соломоновых островов». «Операция развивается успешно, несмотря на сопротивление противника, поддерживаемого самолетом берегового базирования». Американская пресса, соответственно, отреагировала на глав главкома, а броски и заголовки газет окончательно уверили американское общественное мнение, что обещанное победоносное наступление началось. Правда, от Соломоновых островов до Токио было еще очень далеко, но на это мало кто обратил внимание. Еще меньше внимания обратили на сообщения лондонских газет, где со ссылкой на японскую прессу все эти события излагались в совершенно другом свете. Силы императорского флота, говорилось в японской сводке, атаковали американские корабли, появившиеся вблизи Соломоновых островов, нанеся серьезные потери боевым кораблям и транспортом противника. Потуплены американский линкор неустановленного типа, два тяжелых крейсера типа «Астория», более трех тяжелых крейсеров неустановленного типа и более десяти транспортов. Это японское сообщение не вызвало никакой реакции в США, Никто ничего не опровергал, никто не настаивал на немедленном расследовании этого сенсационного сообщения. Лишь некоторые комментаторы мимоходом отметили, что японские вымыслы абсурдны и, как всегда, сильно преувеличены. Японцы вынуждены делать хорошую мину при плохой игре и уже совершенно заврались. Воскресный номер New York Times поместил на первой полосе сообщение о вторжении на Соломоновы острова вместе с другими новостями об аресте Ганди и шести безвестных нацистских саботажников. А поскольку никто из читателей газеты не имел ни малейшего понятия о существовании и местонахождении Соломоновых островов, тут же на первой полосе была помещена карта этой забытой богом цепочки островов в южной части Тихого океана. Впервые перед глазами читателей промелькнули экзотические названия Гуадалканал, Тулаги, Касо, Руссел, Санта-Изабел, Малайта и Чойзеулу. Первый из этих островов Гвадалканал не будет постоянно мелькать перед глазами читателей подробно серебряной монетки на зеленом стекле. Именно Гвадалканал суждено было стать местом длительного ожесточенного сражения, которое оказалось никогда не закончиться, громоздя жертвы в людях и кораблях. В течение последующего года с лишним название островов Гвадалканал и Саво не сойдут с газетных страниц и будут отождествляться со страшным бездонным зевом, глотающим один за другим американские боевые корабли. Американский обыватель налогоплательщик был еще сильно пришиблен Перл-Харбором, а потому я совсем не хотелось ничего больше слышать о новых японских победах, а наоборот, хотя бы о малых успехах собственного флота. Тем не менее, в номере от 10 августа нью York Таймс Поместила еще одно сообщение, пришедшее из Лондона, где со ссылкой на японскую сводку говорилось «Императорский флот потопил американский линкор, два тяжелых крейсера типа «Астория», три других крейсера, по меньшей мере четыре эсминца и десять транспортов». И хотя население США, как уже отмечалось, совсем не хотело знать о новых поражениях своего флота, газеты продолжали раздувать этот факт. В ночь на понедельник появились дополнительные сведения, подтверждающие японское сообщение. И газетчики, преодолев робость военного времени, напрямую обратились в Министерство ВМС США с конкретными вопросами. Действительно ли американский флот снова понес столь кошмарные потери? И если да, то в каком объеме? Правда ли, что в течение последних дней у Соломоновых островов начались ожесточенные бои? Откуда у джапов появились после Медуэ уверенность в том, что они вытрясут душу из американского флота? Главнокомандующий американским флотом адмирал Эрнест Кинг хотел несколько остудить любопытство репортеров и жадность к сенсациям, а потому некоторое время Министерство МС хранило молчание. Но бесконечно молчать было невозможно, и уже на исходе следующего дня Министерство МС выступило с официальным заявлением, где говорилось: «Развернутые наступательные операции нашего флота против японцев в юго-западной части Соломоновых островов продолжаются». Преодолено сильное сопротивление противника, но пока еще преждевременно говорить о результатах, а равно обнародовать потери. Сам Адмирал Кинг, придавая очень мало значения газетным публикациям, которые только суетятся и раздувают слухи, практически ничего корреспондентам не сказал. Но ничего и не опроверг, на что сразу обратили внимание большинство газет. Затем в обиход вошла фраза, что действительно в последнее время американский флот понес некоторые потери что, как ни странно, полностью удовлетворило общественное мнение. И на некоторое время о Соломоновых островах забыли. Спустя два месяца, 12 октября, Министерство ВМС опубликовало официальное о номер 147. Некоторые подробности о начальной фазе кампании вторжения на Соломоновы острова, не объявленные ранее из-за необходимости сохранения военной тайны, теперь могут стать достоянием общественности. Далее был дан подробный отчет о гибели трех американских тяжелых крейсеров, «Астория», «Квинси» и «Винсенс» вместе с австралийским крейсером «Канберра» в проливе у острова Сава. Еще три корабля, говорилось в отчете, получили повреждения различной степени тяжести. Разгром был учинен японским соединением особого назначения в первую же ночь после высадки американской морской пехоты на Соломоново острова. О людских потерях не было сказано ни слова. И только после войны страна узнала, что в этом бою погибли 1024 американских моряка. Когда стало известно большинство подробностей этого боя, одна из газет Сан-Франциско резонно заметила, что в истории нашего флота было два Перл-Харбора. Второй – это бой у острова Саву. Это было одно из техчайших поражений, когда-либо нанесенных военно-морскому флоту США, отметил официальный историк ВМС США контр-адмирал Самуэль Элиот Моррисон. Соломоновы острова. Немного историй. Протянувшись на 600 миль от Бугенвилля до Гвадалканала, Соломонов архипелаг образует двойной цепь изумрудных островов, чуть южнее экватора к северо-западу от Австралии. Между этими цепочками островов пролегает глубоководный пролив, получивший от американских моряков, сражавшихся в юго-западной части Тихого океана, меткое название «щель». Эти земли открыл в 1567 году Алзарадо Медано, кузын испанского короля, на деньги которого и была снаряжена экспедиция. Медано был убежден, что именно эти острова являются Абхиром, библейской землей золота, поэтому он даже некоторое время жил на архипелаге, планируя заняться разработкой золотоносных руд и срочно разбогатеть. Но для этого нужны были дополнительные деньги. Необходимо было убедить короля начать колонизацию открытых островов и начать широкомасштабную добычу золота. Испанец назвал первый из открытых островов архипелага Санта-Изабель, а последний – Гвадалканар, именно с буквой «р» на конце. Это был огромный остров вулканического происхождения с цепью зловещего вида гор, окаявленных непроходимыми джунглями. На Гвадалканале довольно долгое время жил Джек Лондон, который стал фактически первым его исследователем. Он открыл, что живущее на острове туземное население говорит на семнадцати различных диалектах. Их объединяет только общая страсть – охота за человеческими головами. Но вернемся к досточтимому Аузрадо Медини, кузену испанского короля. Пожив немного на островах, он вернулся в Испанию, оставив после себя только поднятые на пальмах испанские флаги. В Испании, однако, никто не заинтересовался открытием королевского кузена. Тем более, что ни грамма золота, в доказательство своей теории об Абхире, Медана с собой не привез. Испания в это время была втянута в целую серию европейских войн, раздиралась внутренними проблемами и ей было явно не до Соломоновых островов. Многие вообще считали эту историю фантазией Меданы. Только спустя 27 лет Медана снова получил благословение короля на новую экспедицию. На Но этот раз королевский кузен имел 4 корабля, на борту которых находилось 400 золотоискателей. С ним также следовала его жена. Но на этот раз он никак не мог найти Соломоново острова. Фактически Медана дошел аж до цепи островов санта крус так и не обнаружив знакомых ориентиров, но все-таки продолжал поиск в регионе еще два месяца, не теряя надежды. Но за это время он потерял в шторме один из своих кораблей, в то время как экипажи других были уже на грани бунта. В сильном расстройстве из-за продолжающихся неудач Медано заработал сердечный приступ и умер на острове санта крус где и был похоронен. После этого примерно два столетия о Соломоновых островах никто не вспоминал, о них просто забыли. Затем в очень быстрой последовательности острова были снова открыты. Сначала Бугневилем, а за ним Шортендом. Оба мореплавателя быстро познакомились с отвратительными привычками местных жителей, охваченных страстью к каннибализму и охоте за человеческими головами. Это на долгие годы стало чёрным клеймом Гвадалканала. Морская хроника за 1883 год сообщала о гостеприимстве, на которое могли рассчитывать потерпевшие кораблекрушения у этих далёких берегов. Почти всех потерпевших кораблекрушения захватывают плен туземцы, Спасшиеся моряки, а это главным образом англичане и американцы, подвергаются лишениям и жесточайшему обращению, теряя всякое подобие свободы. Предупрежденные подобными сообщениями, мореплаватели демонстрировали мало желания иметь дело с туземцами на островов. «Это обитель смерти», – писал Джек Лондон. Американские морские пехотинцы использовали более крепкие выражения. Действительно, Это район предательских подводных рифов, отвратительных туземцев-язычников и кораблекрушений. Редко кто из моряков изъявлял желание вторично отправиться в плавание к Соломоновым островам, а те немногие, кому посчастливилось вырваться из туземного плена, до конца своих дней находились в шоке, вспоминая, как туземцы обгладывали кости их несчастных товарищей. В силу этих и многих других причин Соломоновы острова оставались забытыми, вплоть до путешествия, предпринятого сыром Джоном Джеллико, бывшим главнокомандующим британским Гранд Флитом в годы Первой мировой войны. Знаменитый британский адмирал совершил инспекционную поездку по Тихому океану, посетил голубую лагуну острова Тулаги и оценил значение архипелага для обороны своей островной империи. Вскоре острова попали под английский протекторат. На Гудалканале появилась английская администрация, резидент-губернатор, английский епископ и первые белые поселенцы, состоявшие либо из золотоискателей, либо из пьяниц. С появлением англичан характер туземцев и их мерзкие древние обычаи претерпели радикальные перемены. Эти низкорослые, мускулистые молодцы, столетиями ненавидевшие и вырезавшие чужеземцев, завербовались на службу в английскую полицию, чтобы насаждать и охранять британские законы. В 30-е годы 20 -го столетия на Соломоново острова прибыло много белых поселенцев. На острове Гвадалканал была развернута английская государственная радиостанция, и в короткий срок построена база австралийского флота. На острове Тулаги начала действовать база королевских австралийских ВВС. В тот же период на островах появились обширные плантации братьев Левер и Бруно Филпа. На прекрасном Туластском пляже открылся офицерский клуб. А вскоре стихийно возник столь характерный для всех городков Азии и океании местный чайно Таун, китайский квартал. Чайна Таун состоял из единственной улицы с двумя пятиными заведениями, несколькими развалюхами, собранными из рифленых железных листов, и двумя невзрачными отелями. Заселенный преимущественно китайцами и опустившимися белыми туземцами, этот поселок давал какой-нибудь приют чешестранцам, заброшенным сюда привратностями судьбы. Надолго здесь мало кто задерживался, только небольшая группа белых капитально села здесь в 1865 году, когда их парусник сент пол разбился о скалы острова Сава. Отделенный от острова Тулаги небольшим проливом возвышался Гвадалканал, земля копровых плантаций и золотоискателей. К этому времени туземное население Гвадалканала составляло всего лишь несколько тысяч человек. Колонизация Гвадалканала шла медленно. Мало кто из прибывших на остров был в состоянии выжить в этом жарком, влажном, малярийном климате. Также мало оказалось тех, кто рисковал войти в непроходимые заросли островных джунглей и поселиться в них. Но Гвадалканал был самым большим островом архипелага, длиной почти в 90 миль, шириной в 25 миль. За грядой непроходимых джунглей вздымались на высоту 2000 метров потухшие вулканы, на склонах которых трудились золотоискатели, просеивая наносные и оползневые породы в поисках золота но добытого не хватало даже на существование. Начавшаяся в 1939 году Вторая мировая война в первое время почти не сказалась на жизни обитателей Соломоновых островов. Правда, австралийское правительство с начала войны пыталось организовать береговую охрану, подбирая туда людей, привыкших к островной жизни и имеющих опыт обращения с туземцами. «Если здесь высадятся японцы», – иронизировал один из австралийских офицеров, Они не найдут здесь ничего, кроме непрекращающихся дождей и непролазной грязи. Но, в конце концов, японцы всё-таки пришли, медленно развивая своё наступление с северного направления, со стороны архипелага Новая Британия и со своей главной базой в Рабауле. Первые японские самолёты появились над островной грядой в марте 1942 года, что вынудило австралийское командование перенести свою радиостанцию на соседний остров Танамбоко оставив на прежнем месте только ее макет, спровоцировавший японские бомбардировщики на первый налет. По мере того, как бомбардировки с воздуха становились все чаще, австралийская администрация во главе с резидентом-губернатором сочла за благо покинуть острова. Бомбежки происходили два раза в день, а 1 мая Тулаги подвергся особо тяжелому и жестокому налету, в ходе которого австралийские ВВС потеряли свой последний гидросамолет и, решив больше не испытывать судьбу, эвакуировались с острова Тулаги. Японцы стали готовиться к захвату архипелага. В штабе в Рабауле давно уже шла подготовка к широкомасштабной десантной операции. Войска грузились на транспортные суда, части 17-й японской армии перебрасывались в этот район на самолетах. Был усилен 8-й флот, Ожидалось прибытие нового командующего так называемым внешним периметром обороны Южных морей. Действительно, вскоре к островам подошли 11 японских боевых кораблей под флагом контр-адмирала, экскортирующих транспорты с инженерными и строительными частями.